Глава 21 Доки Хайвинспорта казались не такими огромными, как в нашем городе, в Галатии, и были рассчитаны в основном на рыболовецкие суда. В то время как Галатия всячески поощряла внутреннюю и внешнюю торговлю, в доках Хайвинспорта, похоже, интересовались только сетями, полными рыбы. Окруженные солдатами Мы с Аннет подошли к причалу. Там сгружали пойманную рыбу, и там же располагались приземистые домишки цеха, где эту рыбу сортировали и солили. Аннет сморщила нос и незаметно вытащила из кармана надушенный платочек. Я же полной грудью вдохнула воздух, пропитанный запахами честного труда. В Галатию и зарубежные страны мы преимущественно доставляем засоленную рыбу, вещал дородный владелец рыбацкого цеха, судорожно потирая вспотевшие руки. Вынужденный сопровождать двух леди из королевской делегации, он на удивление великолепно справлялся с этой задачей, поставленной перед ним в самую последнюю минуту. Его даже не смущали солдаты, которые не давали и шагу ступить без того, чтобы не обшарить Каждый встреченный нами угол и закуток. В основном это белая рыба, морская рыба с мясом белого цвета и серебристая треска. Такая рыба хорошо просаливается. Хозяин цехов замолчал и оценивающе покосился на нас. Я, хотя меня мало заботила все, что он нам рассказывал, ободряюще улыбнулась. Внезапно в полутьме цеха я заметила проблеск чего-то красного, радующего глаз. Яркий в красный колпак, такой родной и такой знакомый, не ускользнул и от внимания хозяина цеха. Он подобрался, словно гончая. — Эй, а ну снимай! — заорал он и с какой-то воздушной легкостью подскочил к одному из работников. Виновника происшествия тотчас же загородили его товарищи тоже нацепившие красные колпаки. — Вы же знаете, — запыхтел хозяин, — я запрещаю носить подобное на работе. — Но почему? — спросила я, приближаясь к ним сзади. И хозяин и работники немного смутились. — Потому что промямлил хозяин, и яркий румянец разлился по его лицу. Он не знал, дозволен ли вступать в спор со спутницей принца, даже если она всего-навсего обыкновенная белошвейка. Брови мои поползли вверх. К моему несказанному удовольствию разговор свернул на интересующую меня тему, и я с любопытством ожидала ответа хозяина, потому как понятия не имела, чью же сторону мне тут принять. «Потому что они тлетворны», — наконец решился хозяин. «Тлетворны», — повторила я. Треска как следует не просолиться, если ее будут солить рабочие в красном. Мужчины с трудом сдерживали улыбки, но свирепый взгляд нанимателя в зародыше подавил их всякую мысль о веселье. «Нет, не... нет...» — хозяин цеха побагровел аж до лысой макушки. «Рабочие должны работать, а не устраивать дебаты о короне и чесать языки друг с другом». Галатия всегда ратовала за свободу слова и независимость печати, задумчиво произнесла я. «Мне кажется, право носить подобные головные уборы – неотъемлемая часть проводимой ею политики». «Все может быть», – ответил он со сдержанной вежливостью. «Однако же у вас нет своего дела, и вы не знаете, как вести бизнес». «У меня оно было», – выпалила я не в силах сдержаться. Рабочие в красных колпаках с любопытством прислушивались к нашему разговору, гадая, чем все закончится. И сегодня, пусть и не в самое подходящее время, я хочу, чтобы вы перестали бояться подобного проявления чувств. Это же просто смешно, бояться каких-то красных колпаков после мятежа среди зимья, после пьерда, после всего, что мне пришлось пережить. Докажите, что вас не так-то легко запугать. — посоветовала я хозяину, а затем обратилась к рабочим. — Почему вы до сих пор не расстаетесь с этими колпаками? В Галатии их носят в честь победы, но вы выглядите не очень-то радостными. Стоявший посередине рабочий, тот самый, который первым надел колпак, подзуживаемый товарищами, нерешительно выступил вперед. — Да нам тут пока праздновать особенно нечего, — сказал он. Вести о реформах прошли и у нас, но ничего не изменилось. «Такие дела с не решаются», — тотчас же встрял хозяин цеха. «Неразумно! А что должно было измениться?» — прервала его я. «Мы прочли ваши послания в бутылках». «Тогда вы почти все знаете. Два дня спустя после того, как нам сообщили о реформах, лорд города обложил новым налогом торговцев рыбой» и тех, кто торгует в разнос. Но если верить Биллю о реформе, без одобрения выборного комитета не должно быть никаких новых налогов. «Все верно», — подтвердила я. «И дату выборов так и не назначили». «Понятно. Мы знаем, что произошло в Средиземье. Мы памфлеты как читали, так и продолжаем читать». «Парни из Галатии правы. Если реформ не последует, случится то, что...» что они и предсказывают. Я огляделась впервые с тех пор, как заговорила с рабочими. Рыбацкий цех притих, все смотрели на нас. Напряженные фигуры солдат выражали недовольство подобным оборотом событий. Но я чувствовала, от этих людей нам нечего ждать беды. Молчаливая толпа намного опаснее. Это я знала не понаслышке. Но рабочие, маячившие в полутьме цеха, не собирались угрожать нам Санет. Они воспринимали нас, как призрачную надежду, как доверенных лиц короля, к устам которых он склоняет свой слух. Необходимо было как-то поддержать их, защитить их права, не вызвав при этом бурю в баке соленой воды. «Ваши просьбы не останутся без внимания», — начала я, прекрасно понимая, как жалки мои слова. Вы правы, реформы должны начаться безотлагательно. Я отделалась общими словами, не желая вдаваться в юридические тонкости законных уложений, касающихся реформ. Не будучи глубоко осведомленной в подобных вопросах, я не могла с уверенностью заявить, действительно ли новый налог и отсрочка выборов неправомерны, или они всего-навсего чуть-чуть противоречат духу закона. Принц Вестланда, так же, как и вы, удручен тем, что реформы откладываются. Похоже, они приободрились, хотя червь сомнения продолжал разъедать их души. И не мне было их в том винить. Я не обладала никакими полномочиями говорить с ними. Я могла только надеяться, что Теодор в эту самую минуту обсуждает с главой города и городскими вельможами сроки проведения реформ. «Как ваше имя?» – спросила я у работника, выступившего трибуном от лица своих товарищей. «Байрон Бордер», – он залился краской от смущения. «Мисс э, Мэм, ваша светлость!» Побледнев так, что веснушки на его лице засияли, словно пятнышки узоры на светлой ткани, он отвесил нам сонет поклон. «Я признательна вам за беседу, мистер Бордер». Я натянуто улыбнулась. Бордер поколебался секунду и снова заговорил. «Если позволите, одни и те же вести приходят с разных концов Южной Галатии». Он запнулся, но товарищи подбодрили его. «Красные колпаки есть в каждом городе, каждой провинции. Мы обмениваемся письмами». По правде говоря, везде и в городах, и в селах найдется парочка парней, которые вполне умеют читать и писать. И я и представить себе не могла, что люди в деревнях и в селах не только организовывались, но и поддерживали связь друг с другом. Если они способны на такое, то каким станет их следующий шаг? Во всех рыбацких городках творится одно и то же а в сельскохозяйственных районах и того хуже. Дворяне бойкотируют требования организовывать выборы в региональные комитеты, а некоторые даже не платят работникам жалования. Бордер переступил с ноги на ногу. Взваленная на него ноша оратора оказалась слишком тяжела для его могучих плеч. «Мы не хотим мутить воду, ваша светлость, но, если что, отплатим той же монетой» я не ваша светлость улыбнулась я, и он одарил меня рубкой улыбкой. я кивнула запоминая сказанное, но не зная что им ответить, что пообещать как обнадежить мы в столице и понятия ни о чем не имели слишком медленно новости кочевали от бунтующего юга к северу, но я уже начала догадываться что дела обстоят хуже некуда свора вельмож предводительствующих в Галатии, конечно, сообщалась со своими приспешниками и соседями-дворянами, жившими неподалеку от их родовых гнезд, однако они не делились полученной информацией со сторонниками Белли о реформе. Возможно, люди на улицах Галатии были намного более осведомленными, чем Теодор. «Благодарю вас», — сказала я Бордеру. «Чрезвычайно познавательная встреча». Если вас будет что-то беспокоить, я... Я замялась. Что мне ему предложить? Кто я такая в структуре власти? Официальная сопровождающая, возможно, будущая жена. И все же я подниму голос во имя своего народа. Напишите мне.